Первая женщина бывает или незабываемая, или невспоминаемая. Сережа, я сквозь сон услышал Никен голос. Но не открыть глаза, ни повернуться не мог. У меня просто не было сил. Я только ощущал ее бегающие пальцы по моей спине. У тебя на шее сзади шрамы, как от укуса. Откуда? Не знаю, пробормотал я. Не помню, чтобы меня кто-то когда-то кусал, кроме сказочного змея. Может, меня так целовала девушка, которая сейчас лежит рядом? Нет, смотри, вот. Ника вскочила с кровати и принесла два зеркальца. И я увидел на шее бледные точечные разрывы кожи в некоторых местах. Ого! Да меня грыз медведь. Вставай, шутник. На работу опоздаем. Сама и вставай. Пока ты будешь краситься и одеваться, я еще сто раз высплюсь. Ника ушла на кухню умываться. Сон уже ушел от меня. и Я просто лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь уютной постелью и удобством вытянутого тела. Прошло полгода с тех пор, как мы познакомились. Чудовищные и жуткие шесть месяцев, счастливые и сладкие две сотни дней и ночей. Мы встречались, как только у меня было свободное время, а было оно у меня исключительно между двумя работами, вечером часов пять и на рассвете часа три. Выходные были праздником. Там удавалось выкрыть часов 8 восемь подряд. Сначала я летал на крыльях, но постепенно они стали резко отваливаться. Я тратил все свои деньги на Нику, на ужины и еще на всякую мелочь. Ника просто не понимала, что для меня это довольно приличные деньги, на которые мне самому надо жить, но указывать на это или в чем-то ей отказать я не мог. Я приносил цветы, открывая железной линейкой ее машину и клал их на водительское сиденье. Подбрасывал ей в сумочку маленькие духи, засунув их в обертку от пачки семечек и подложив записку. Забирался в ее кабинет, заплатив полтинник сторожу и ставил на ее стол пакет с горячим завтраком из Макдональдса перед самым ее выходом на работу. Ночью я вставлял ей в джинсы новомодный ремешок, украшенный камешками, и с удовольствием слушал ее радостный виск утром. Надо было видеть ее распухшие от счастья глаза, ради которых я был готов свернуть не только горы. Я собирал каждую копейку, чтобы только лишний раз порадовать Нику. Приходилось туго. Охамевший друг в ресторане забирал все 60%. Я с большим упорством не доливал, не докладывал и широко улыбался под выпившим теткам ради увеличения чаевых. Когда на заводе выплатили первую зарплату, ее хватило на четыре нормальных ужина. И даже не в кафе. Нет, это была стоимость продуктов, которые мы купили и приготовили дома. Так, наверное, я познал четвертого бога. Любовь. У Соломона я бывал часто. Я приходил, садился на диван в кабинете с камином, доставал из шкафа понравившуюся книжку и нередко просыпался утром, укрытый пледом от звона будильника, который Соломон ставил для меня возле дивана. Ополоснувшись ледяной водой, я бежал на завод. Соломон ни о чем меня не спрашивал и почти не обращал на меня внимания. Открыв мне дверь, Соломон сразу возвращался к своим делам. Мы мало разговаривали. Разве только, когда он отрывался от компьютера, чтобы выпить кофе или выходил покурить на веранду. Тогда он мог переброситься со мной парой фраз, о прочитанной книге или пошутить над чем-то. Это было странно. Соломон пускал в дом незнакомого мальчишку, как собственного сына. Я приходил к нему, как к себе домой. Меня сильно манил к себе и этот дом, и сам Соломон. Я словно черпал там энергию. Я не жил это время. Я мчался с бешеной скоростью по колесу времени. Под глазами появились темные круги. Тело постоянно болело, Но появлялась Ника, и все исчезало. Правда, она уходила. И усталость возвращалась. «Ник, а почему ты работаешь на заводе?» Я перевернулся на спину, любуюсь ее точенной фигуркой. Ника стояла в одном нижнем белье и пыталась погладить свое платье, помятое нами вечером. «А где мне работать?» Папа сказал, пока я не выйду замуж, я буду работать. Из института меня выгнали на втором семестре. Только я все равно не понимаю... «Зачем мне работать, если вот это самое платье стоит два оклада?» «Но не буду же я ругаться с родителями?» «Пускай. Я все равно ничего не делаю, только в интернете сижу». Ника подошла ко мне. «Вот возьмешь меня замуж, я буду дома сидеть. Возьмешь?» Я с удивлением посмотрел в ее глаза. Она ждала ответа. «С каким-то трепетом и наивностью». «Ты серьезно?» – опешил я. «Ой, платье! Мое платье!» Ника сдернула утюг со стола. «Ой, мое любимое платье! Почему у тебя такой допотопный утюг?» Ника прижала к лицу платье и заревела в голос, забыв о всяком замужестве. «Ну, купим тебе платье. Что ты ревешь-то? Горе какое!» «Тут и не видно ничего. Вот несколько складочек только образовалось. Я подошел к ней и обнял. Как будто так и надо было». «Дурак! Это испортилось мое платье! Такое не купишь уже!» Другой купим!» — отрезал я. Одевайся. Нашла, из-за чего слезы лить. Ну, хватит, Ника, Никочка. Сегодня пойдем в магазин и купим тебе новое платье. Я целовал ее мокрые ресницы. Ника успокаивалась, нервно всхлипывая и недоверчиво глядя на меня. Ладно, успокоилась она окончательно. Еще вот что. Что? Натягивая брюки, спросил я. Мне не нравится, что к тебе ходит Алла. Она хорошая, я понимаю. Но пусть она не ходит. Ника обернулась к зеркалу и достала ватные диски, чтобы вытереть потекшую тушь с ресниц. Я промолчал. Все в моем доме было поставлено, прибрано, вымыто еще детскими, а потом и повзрослевшими руками трудолюбивой Аллы. Даже большое зеркало, возле которого сейчас стояла Ника, было повешено над комодом по настоянию Аллы. Она и сейчас, окунувшаяся в свою любовь, Всегда умудрялась найти время, чтобы забежать ко мне и сделать некоторые дела по дому и огороду, приготовить на скорую руку обед. Я понимал, что Нике было неприятно Алкино хозяйское присутствие, но и поддаться этому капризу я не мог. Я пробовал их подружить, но ничего не вышло. Алка смущалась ники а Ника очень хотела сблизиться с Аллой, но ничего общего у них так и не нашлось. Поэтому, если мы приходили с Никой, то Алка под любым предлогом сразу убегала. Да и к тому же у нее появился еще один дом, которому тоже были нужны ее руки, забота и любовь. И ее парень, обычный простой парень, работал временно вроде сторожем. Вполне веселый и дружелюбный. Мать у него была вечно в разъездах, отец пил, сестра училась в последнем классе. Толик был не прочь выпить, и первое время они с Виталькой хорошо поладили. Ходили на излюбленный Виталиком футбол и пили водку. Алка была счастлива. Устроившись работать швеей, она мечтала скорее обрести свой уголок. Родители ее тоже ждали, когда она выйдет замуж, чтобы считать свой долг выполненным. Они любили Аллу, но уж больно на нее надеялись с детства, что она выучится. Она еле дотянула девять классов, что удачно выйдет замуж, но ее парень совсем не соответствовал ожиданиям Малкиных родителей. Поэтому они сосредоточили внимание на младшей дочери, махнув на алку рукой. А мне все не давало покоя то видение, когда менялось Алкино на лицо, появлялся полный мужчина и младенец без век. Это повторялось несколько раз. Сегодня у моей сестры день рождения. Пойдем к нам! Никин Голос вывел меня из одной задумчивости и мгновенно окунул в другую. Ника познакомила меня со своими друзьями сразу. Благополучный, богатый, беспечный. Они пели вечерами в караоке-баре, играли в боулинг, ездили по выходным на шашлыки, меняли машины и имели хорошие должности, не очень при этом утруждаясь ни самой работой, ни ее качеством. Они как птенчики сидели, посаженные родителями в теплые гнезда и потихоньку входили в курс дела, которое должны были продолжить. Среди них были и плохие, и хорошие, и умницы, и бездельники. Я выкраивал время и иногда встречался с ними». Ника представляла меня как своего парня, держала меня за руку и заглядывала в глаза. Ее знакомые принимали меня дружелюбно, но некоторая разобщенность между нами оставалась, как если бы в одной норе жили полевые мыши и зайцы. Поэтому я без неохоты тут же ответил, я работаю в ресторане сегодня, не получится. Никин взгляд мгновенно погас, и она, быстро одевшись, вышла на улицу. Утро встретило нас пустынными улицами и впереди едущей огромной поливальной машиной. Водитель, наверное, задумался о чем-то, потому что разбрызгиваемая вода устремлялась не на асфальт, а высокой диагональю настоящие деревья, отделяющие тротуар от проезжей части. Ника не стала обгонять машину, и мы тащились позади, открыв окна и вдыхая влажную зелень листвы. «Я, наверное, буду увольняться с завода» произнес я, когда мы остановились на светофоре. Поливальная машина медленно удалялась от нас. «Как?» — воскликнула Ника. И в одном этом слове я почувствовал ее испух от потери наших встреч в заводской столовой, за зданием цеха во время моих перерывов, в пустом кабинете отдела кадров, когда еще никто из сотрудников не приходил. «Я не могу работать на двух работах», — пояснил я. «Ведь я хотел работать инженером, а не рабочим. За такую зарплату я не вижу смысла целый день резать и развальцовывать эти трубы, а ночью вкалывать за барной стойкой. Я больше не могу, Ника. Постой, сплеснула она руками, отпустив руль. Я вовремя успел его придержать. Инженер тыка уходит через пять дней. Он дорабатывает свои две недели. Ты анкету заполнял? Я сегодня же посмотрю. Пока никаких приказов о сотрудниках на его должности я не видела. Ты подойди к начальнику, слышишь? «Хорошо», — вздохнул я. «Мне не нравился ни унылый завод, ни пьющий коллектив, ни однообразная, грязная и бессмысленная работа. Я понимал, что и будучи инженером тк я буду лишь записывать стандартные бланки и следить за столетним оборудованием. Мне совершенно не хотелось быть таким же человеческим оборудованием на ближайшие полвека. «Сегодня же иди, с утра иди», — Нику уцепилась за последнюю возможность быть вместе но, заметив полное отсутствие воодушевления на моем лице, тревожно переспросила. «Пойдешь? Там зарплата больше. Надбавки дадут. И можно будет уйти из ресторана. Пойдешь?» вот про себя усмехнулся я. «Даже инженерной зарплаты хватит на полмесяца жизни вдвоем с тобой, при условии полного отсутствия ужина вне дома и покупок одежды. А еще замуж собралась за меня». «Пойду, пойду», — пробормотал я, когда мы уже припарковывались у забора. Выходя из машины, я заметил пронзающий меня взгляд стоящего неподалеку белесого парня, который работал со мной в цехе. Про себя я звал его Щербатым, хотя более точно его следовало бы назвать беззубом. Все это время, пока я работал на заводе, он, казалось, затаил на меня такую сильную злобу, которая вот-вот прорвется. Я вечно чувствовал его ненавидящий взгляд на себе. В принципе, я его понимал. Остаться без верхних передних зубов случайной драки довольно досадно. Если бы не Ника, я, возможно, помог бы ему деньгами. Если бы не Ника. Я ушел бы с завода через неделю. Меня раздражала эта нудная работа, грохот станков и ежедневное ожидание окончания трудового дня. Возможно, какой-то атомной станции, несомненно, нужны были наши трубы, Но их отупляющее разум производства совершенно не нужно было человеку лично. И никто никогда не сможет переубедить меня в этом. Но я ни у кого не замечал ни тени, ни годования по этому поводу. На заводе работало больше тысячи человек. И каждое утро они спокойно занимали свои рабочие места и до самого вечера делали один и тот же набор необходимых действий. Изо дня в день, из года в год». Мне казалось, что подобный монотонный труд нужно максимально автоматизировать, а если не получается, то предельно сократить его в жизни отдельного человека и обязательно дать еще один, другой, направленный на развитие, поиск, исследование, обучение. Даже Ника в своем отделе, по сути, стояла у бумажного станка. Жз. я отшатнулся вовремя. Задумавшись, я чуть не лишился руки. Остановив станок, я вышел на улицу. Черт! То я засыпаю от усталости, стоя у станка, то мысли уносят прочь от безжалостного агрегата. В последнее время у меня часто срывались руки при обработке мелких деталей. Всякий раз я мгновенно обливался холодным потом и выходил на улицу, намереваясь дойти до отдела кадров и уйти с этого завода. Но в пыльной комнатушке на меня устремлялся радостный Никин взгляд И уже через пять минут где-нибудь за углом она теребила мне волосы, а я, целую ее, забывал обо всем на свете. «Мы подумываем о том, чтобы жить вместе», сообщила Алка. Она стояла у плитки и резала капусту. «Тебе щи сварить или борщ?» «Толик в гараже помогает автомеханику. Ты знаешь, у него золотые руки!» Уф. Я переделывал набойки на ее туфлях, и во рту у меня были зажаты губами мелкие гвоздики. Виталик на работу устроился, и совсем скис, продолжала Алка. А чего ему урадоваться? Знаешь, как трудно рожденному футболисту в офисном костюме об стол штаны тереть? Тебе, что ли, от работы радостно? Строчишь там свои пододеяльники целыми днями, вон зрение уже посадила, смотри, как щуришься. — А как же? — обернулась Алка. — Что как же? — Всем работать надо. У меня теперь деньги есть. На что? На еду, растерялась она. На одежду. То есть ты хочешь сказать, что уходя из дома в семь и приезжая в восемь, ты целый день, не опуская рук, делаешь только то и только за тем, чтобы быть сытой и одетой? А когда ты живешь? Жизнь зачем дана? Для борьбы с голодом и холодом? Для счастья? Не думай, Валалка. И где она у тебя? В выходной? Когда все дела попеределаешь и валишься от усталости? Неужели нет способов и работы и получать удовольствие? Отстань, — помотала она головой. Отстань. Ты тоже какой-то свихнутый стал. Это, наверное, из-за Ники. Где она, кстати? У ее сестры день рождения. А я не пошел. Мне в ресторане работать сегодня. Я сходил в комнату и принес свои сбережения. Разложив богатство на стол, я стал пересчитывать купюры. Убери деньги, я тут готовлю. И вот еще — Ты их подальше бы убрал, лежат себе под цветком на комоде. Они салфеткой прикрыты и горшком придавлены, надежно, засмеялся я. А где вы жить собрались? Не знаю, пожала Алка плечами. У него мне не хочется, там отец пьет. Ко мне мои против, может, снимем чего. О, да. А ну-ка, да, я посчитаю. Я достал телефон и включил калькулятор. И торжественно выдал. С учетом инфляции на квартиру заработайте приблизительно через 17 лет при сильной экономии. Это если не снимать ничего. Заткнись со своей математикой. Если так думать, то жить не захочется. Тебе очень надо мне портить настроение. Или от твоих слов что-то изменится. Иди зелени срежь, почти готово. Поедим, да я пойду. Можете у меня жить, если хотите. Я в зале буду, а вы в маленькой комнате. Я встал из-за стола, прикинув в уме, что мои сбережения тают на глазах, и пора бы мне заняться поиском другой работы. Я отсчитал небольшую сумму на платье Ники, потом еще одну протянул Алке. Остальные отнес обратно под широкий горшок. «Спасибо. Положи на буфет. У меня руки мокрые». Телефон пропиликал с сигналом сообщения. Ника скучала без меня. Я улыбнулся. «Вот она, счастье-то!» — заметила мою улыбку Алка. Почему ты, Ники, не расскажешь все о себе? Я рассказал ей. Что? То, что живу один и зарабатываю себе на жизнь сам. А про родителей? Сказал, что не сошлись характерами. И я начал самостоятельную жизнь в доме умершего деда. Расскажи, Нике все как есть. Зачем? Удивился я. Чтобы она понимала тебя. Этого никогда не будет. Но почему? Алла взмахнула руками. Я отрезал. Это за гранью ее понимания. Она любит тебя. Она обязательно все поймет. Чтобы ники понять меня, ей нужно прожить тысячу жизней. Я с завода уйду. У меня на него сил не хватает. «Приехали», — расстроилась Алка. «Да ты должен благодарить Бога за любой шанс, за любую работу. Ну уж никак не бросать ее. Пока есть возможность, надо работать». Тебя можно стать мудрей и забыть, что нет больше ни не гроша. Шаг остался лишь до входных дверей, превращаться в ноль надо, не спеша, Поглощает тень от голоски дня, светится в ночи голубой за Что-то ведь хотел темноту кляня сообщить скупой мастер ювелир, Яростно ударил гром, Над поверхностью пустой, И я шагнул кольцо с огнем, но раздал за